Глава 4. Лекарь. Впервые за столь долгое время в ректоре Тайзинской академии тайн сколыхнулось легкое чувство страха и жалость к живому существу, к этому плешивому созданию, потерявшему сознание в его руках. Всегда собранный, строгий, но, безусловно, справедливый, он старался служить миру и безупречного поведения и потому не позволял себе лишних эмоций, тем более что неуемный магический дар требовал от Лепина высочайшего самоконтроля. И он его демонстрировал всем и каждому. По крайней мере, так считал сам Магиус. Как же реально обстояли дела, знал во всех подробностях только его личный лекарь, у которого ректор сейчас пропускал из-за утреннего инцидента. «Боги праведные, я впервые в жизни опаздываю на такой невозможно большой срок», мысленно сокрушался Липин. Когда он закончил с лечением кошки, то оставил ее на кушетке в малой гостиной и наказал слугам покормить животное, как проснется. Дворецкие и кухарка, напуганные поведением господина, только отрешенно кивнули, ничего не сказав Ван Роузу-младшему насчёт того, что он пребывал сейчас в мокрой рубашке и брюках, без пиджака, без носок. И даже тапочки где-то оставил. Быстро обувшись в грязные сапоги на боссу ногу, ректор выскочил на улицу, намереваясь исправить свою оплошность. Первонаперво извиниться перед Бифтеном Вон Райером, почтенным лекарем, профессором Академии наук Тайзина, доктором Протектосом, или иначе защитником разума. В этот раз ректору Лепину шлось по улице на удивление легко. Не нужно было скрываться от солнцепёка. Прошедший дождик оставил после себя легкую душливую сырость, все еще стоящую в воздухе. Первые несмелые световые лучики стали пробиваться сквозь вновь побелевшие облака. Защебетали птицы, застрекотали сверчки. В этот раз Ван Роуз-младший, вопреки своему обыкновению, направился сразу к кабинету лекаря. Минуя комнату с секретаршей, занятой поливкой цветов. Постучал. «Войдите», — услышал ректор заветные слова. «Это я», — отозвался он, прежде чем войти. Привычный ко всему, спокойный и уравновешенный мистер Бифтон сидел сейчас за столом, хмурился и потягивал дым курительной трубки. Как только он поднял свои глаза в очках-полудольках новошедшего, трубка вывалилась у него из рук. «Ах, черт!» — вырыгался он от неожиданности. А когда осознал, приком ком И без того седой лекарь чуть не обомлел от страха и не растерял последние пряди волос, окружающие девственно лысая темечко. В этот раз мистер Люпин пересилил себя и подавил жгучее желание заткнуть собеседнику рот магией. «Прошу меня простить», — начал было он извиняться перед изумленным Бифтоном. Но теперь, после всего случившегося, профессор Академии наук онемел и позабыл про табак, выпавший из трубки, который за считанные мгновения успел проесть в ковре маленькую тлеющую дырочку. Не вспомнил о нем и минуту спустя, когда молча взирал на виноватого Ван Роуза-младшего. «Вы кого-то убили?» — неожиданная догадка против воли слетела с языка профессора. «Нет», — Лепин ответил серьёзно и без утайки. «Но почему вы об этом спрашиваете? Просто ваш вид». И теперь уже настала очередь ректора удивляться, глядя на свой внешний вид. «Ох, это... Это моя новая кошка». Вызвали кошку, Снова удивился Бифтон. А между тем табак на полу, медленно, но верно прожигающий ковер, собирался поджечь и помещение целиком. Учуяв запах Гарри, лекарь, наконец, опомнился и затоптал начинающийся пожар деревянной обувью. Глядя на это, ректор нахмурился еще больше. Вздохнул и не выдержал. Призвал магию. Клеящий ковер потух. — Что ж, я вижу вам сейчас не до меня, — начал было прощаться Люпин. «Нет, — Нет-нет, — воскликнул лекарь. Он мигом подскочил со своего кресла, стоящего позади массивного дубового стола с двумя сплошными боковинами и одной прямоугольной столешницей. Сделал приглашающий жест рукой, прежде чем плехнуться обратно со словами. «Прошу, не томите, рассказывайте, что это за кошка? Как ее зовут?» Казалось, вопросы профессора завели Ван Роуза в очередной тупик, но он был не прочь поговорить, в надежде, что накатывающая волнами депрессии и злость уйдет, и Бифтон в очередной раз даст ему дельный совет. Магиус послушно прошел к кушетке и, увидев на ней какую-то сверкающую вещицу, выбивающуюся из его видения идеального мира, проронил вопросительно. «Бусинка? Что? Ее зовут Бусинка?» — удивился лекарь. «А что, просто и со вкусом?» «Нет, я...» — начал было оправдываться Магиус. «Хотя да, пусть будет так». Люпин даже рукой махнул, будто позволял Бифтону выбрать имя своему новому домочадцу. «Что ж, начало нормальности положено. «И как она вам? Вижу, выбивает из колеи?» «Не то слово!» — горько вздохнул Люпин. Поднял бусинку с сиденья и крепко зажал её в ладони, будто старался выжать из нее воду. Глядя на напряжённый кулак своего собеседника, лекарь констатировал. «Но вы этому не рады?» «Даже не знаю». С этими словами Магиус наконец сел, а затем и лег на кушетку, скрестив ноги. «Но в чем ваша проблема? Что вас гложет на этот раз?» Криди. Она исчезла. — В который раз за ваше знакомство? — Казалось, новости не удивила Бифтона. — Третий. — Нехотя ответил Магиос. Но в этот раз меня не отпускает ощущение, будто он последний. Не знаю, как я почувствовал. В общем, это меня расстраивает. Ведь я ее любил, честно признался он. По крайней мере, мне кажется, что мои чувства к ней называются именно так. Алепин непроизвольно запустил руку в карман брюк и задумчиво потрогал пальцами опаловую брошь которую подарил своей невесте перед ее недавним исчезновением. Но профессор тут же задал новый вопрос, отвлекая внимание на себя. «А если поточнее?» Магиус смущенно вынул руку из кармана. «Что конкретно вас интересует? Эстебана — красивая, умная девушка». Он поднялся с кушетки и встал напротив шкафа с книгами, притаившегося в самом углу помещения. «Вы позволите?» Припомнив о неугомонной любви одного конкретного пациента к идеальному порядку, Бифтон вздохнул и согласно кивнул. Ван Роуз младший принялся за дело, иными словами, начал вытаскивать и переставлять книги в нужной ему последовательности, а заодно стёр магией пыль. Помимо этого он, как прилежный собеседник, продолжал отвечать на вопрос. Да, дочь великого магистра темного Ордена немного своевольная, однако при мне она всегда демонстрировала хорошую осанку и отличные манеры. А главное, она молчаливая и не тратит зря время на пустую болтовню. Или делает вид, что ей ничуть не интересны праздные разговоры и перемывание косточек своих знакомых?» Сказав это, лекарь закусил суховатую губу. «Перемывание косточек?» Лепин призадумался, пытаясь понять смысл сей фразы. «Насколько мне известно, она никого не убивала и тем более не склонна красть. «Нет, я в переносном смысле». Бифтон поспешил прервать своего пациента, пока чересчур правильный разум мацки сильного магиуса не нарисовал что-нибудь этакое и не вызвал катаклизм. А вы уверены, что вы ее любили? Или вы просто взвесили, скажем так, все ее положительные черты характера и пришли к выводу, что она вам подходит? Вы прочитали мои мысли?» Ван Роуз удивился столь точным словам, описывающим его умозаключение относительно дочки Магиуса по имени Летат. Профессор перевел расфокусированный взгляд на потолок, выискивая в закоулках разума остальную информацию о дочери великого магистра Криди. Люпин подозрительно сощурился, произнес в уме заклинание и понял, что его собеседник всего лишь путешествует по коридору подсознательной памяти. Отменив чары, Магиас поспешил завершить довольно неприятную и слегка досаждающую тему, которую он пытался всячески избегать, а теперь вот подвел итог. «Так вы считаете, что я ее не люблю?» Пойманный врасплох Бифтон, еще не до конца придя в себя, ответил, что думал. «Да, так и есть» однако тут же опомнился и раздосадовно добавил. «Мне кажется, вы слишком полагаетесь на мое мнение, Банроуз, Роуз. Лучше попробуйте сфокусироваться на чувствах к вашей кошке. Это определенно идет вам на пользу». «Подождите, так вам кажется, что я слишком зависим от вашего мнения, или же вы уверены? Просто между этими двумя определениями колоссальная разница». «Я уверен», — лекарь скривился. И снова вы придираетесь к словам. «Ах, извините, плохая привычка». «Да-да, мы это уже проходили», — Бифтон вздохнул. «А теперь напомните, что я вам сказал после этого. Вы говорили дословно. Попробуйте сфокусироваться на чувствах к вашей кошке. И вот тут я немного не понял. Вы мне предлагаете полюбить эту маленькую черную бестию, приносящую в мою жизнь хаос и беспорядок?» «Да», — казалось, фон Райер ощутился минутный экстаз. Настолько довольным выглядело его лицо. Лекарь еле усидел на месте, когда еще раз повторил. «Да, вы должны попробовать полюбить вашу кошку такой, какая она есть, и перестать требовать от всех идеального исполнения того или иного задания, поручения и прочего». «Хм, но тогда тот порядок, которого я добивался таким трудом, приведет к гибели всей столицы, если вас разозлит горшок, стоящий несимметрично относительно центра окна». «Что ж, резонный аргумент». Люпин призадумался, нахмурив брови. «Но откуда вы узнали про горшок? Наверное, вы меня видели? Как я прохожу мимо кабинета миссис Маркли и постоянно исправляю ее оплашность? Так это вы? Вы тот, кто довел бедную старушку до расстройства личности?» Впился в магию с осуждающим взглядом лекарь. Бедняжка думает, что сходит с ума. Она каждый день специально двигает горшок с гиацинтами, уходит домой, а, приходя в свой рабочий кабинет, видит его опять стоящим по центру подоконника. «Но я же хотел как лучше!» Ван Роуз нахмурился. «Для кого? Для себя или для нее? Магиос задумался. «То есть вы полагаете, что это слишком эгоистично с моей стороны?» «Именно!» От переизбытка чувств лекарь подскочил с сиденья и, опомнившись, сел обратно, кашлянул и прозавел ушами, после чего уже более спокойно проронил. «Да, так оно и есть. И тот факт, что вы начали замечать свои недостатки, говорит сам за себя». «Ваша кошка абсолютно точно влияет на вас положительно». «Что ж, думаю, в какой-то степени вы правы. Если бы не бусинка...» Магиус слегка запнулся, произнося последнее слово. «То я бы не встретил тех бандитов и не забрал бы у них нож, напутствуя не трогать моих учеников». Позволив себе сиюминутное неподобающее лекарю поведение, Бифтон вновь придал лицу серьезно спокойный вид, прежде чем уточнил. «Допустим, это не единственное ее достоинство». Еще ваша бусинка, судя по всему, влияет на ваше избыточное состояние равновесия, которое вы сами для себя создали, словно закрыли свои чувства от посторонних в железной клетке вашего разума. Но, увы, ректору за один день перепало слишком много информации, потому как эту мысль он не осилил ни с первого, ни со второго раза, когда прокрутил ее в уме. «Да боги с вами! Она пробуждает вас человеческие чувства!» — сжалился над ним лекарь. Я просто попытался донести до вас суть сказанного академическими словами, помня о том, как вы любите говорить исключительно на научном языке». «Ах, вот еще что!» Недавно мне стало известно, будто многие студенты отказываются поступать в Академию Тайн из-за заклинания молчанки, которое вы якобы накладываете на некультурных учеников. В этот раз Бифтон перегнул палку, потому как ректор резко обернулся и недовольно засверкал очами. «Эм, простите...» Но мне уже пора идти. Оплату ваших услуг за сегодня оставлю секретарю». Люпин с достоинством кивнул, прошел к двери и поспешил покинуть кабинет под обескураженный взгляд фон Райера. Однако на выходе директор все таки засомневался и тихонько уточнил. «Вы считаете, что я перегибаю?» «Ну, конечно». «Хм, приму к сведению. Прощайте». И он ушел, оставив после себя множество новых вопросов взамен старых. Бифтону фон Райеру иногда казалось, что ему и самому очень уж не достает этих вот сеансов с «Мистером Идеальность» в изнурительные будние дни, занятые работой над тривиальными, по его мнению, пациентами. Поймав себя на столь парадоксальной мысли, лекарь нахмурился и перевел взгляд на шкаф в углу комнаты, где все до единой книги сейчас стояли в алфавитном порядке, корешок к корешку, одним словом, безупречно. И даже пыль стерта с полок. В некотором смысле этот пациент оказался самым полезным из всех, которые встречались профессору ранее. «И самым опасным», — добавил он вслух, когда полез доставать упавшую курительную трубку. «Повезло еще, что я знавал его отца, когда тот под стол пешком ходил, иначе быть мне безликим призраком по мановению мизинчика лепина «Да уж, воистину природа насмехается над людьми, подарив чудовищную силу и без того интересной личности».